Разбойный лог. Из прошлого. Синими ожерельями окидывает северный Донец высокие меловые горы, залитые то темным, то светло-зеленым лесом. На сто и более сажень вздымаются белые из правого берега, левые много ниже, оба изорваны извилинами оврагов. Под нам их хрустальными тропочками прячутся в свежей тени ручьи. Дух мрет, когда выбежит со степного раздолья дорога к первому обрыву. Слепят глаза к ручьи и осыпи, будто в снегу увязают по ним мощные рати векового бора, взбирающегося вверх из провалев. В небе плавают орлы. впервые по пути на юг начинающие встречаться здесь, а совсем далеко, вторым солнцем, сияют вознесенные над миром золотые купола монастыря святого Иосафа. Я и мой спутник, старик-пасечник, отец Паисий, набродились в глухом лесу, надышались смолой и зноем и сели отдохнуть в тени бережка одного из неглубоких оврагов. Дно его длинным серо-зеленым ковром застилал папоротник редкий березничок. Мы поставили свои лукошки, полные отборными белыми грибами, и принялись опустошать корзинку, захваченную с собой отцом Паисием. В ней подушником оказались хлеб, огурцы и несколько сотов янтарного меда в расписной глиняной мисочке. Согнутый временем худощавый отец Паисий был облачен в серый залатанный подрясник и в выцветшую рыжую островерхую скуфейку. На старческих щеках его курчавилась серебряная круглая бородка. Словоохотлив и добродушен отец Паисий был чрезвычайно, что ручеек мог он журчать целый день, при этом нет-нет и возводил к небу голубые глаза, глубоко вздыхал, произносил «О, Господи, помилуй!» и продолжал рассказывать. «Да не может этого статься!» Вдруг воскликнул совсем рядом с нами чей-то неведомый басистый голос. Я повернул в его сторону голову. Кроме нас двоих до леса никого кругом не было. Отец Паисий не оглянулся, только наклонил ухо, как бы прислушиваясь. Фоматы неверный!» Ответил второй, тоже невидимый и неизвестный мужчина. Уж колья сказываю, стал быть, не зря. Действую и никаких! Голос исходил с пустой, ровной, как ладонь, плешенки, находившейся на расстоянии руки между мной и отцом Поисием. Я с изумлением глядел на таинственное место. Все стихло. Кто это говорит? Спросил я. на лице моего спутника показалась улыбка прохожие на дороге беседовали отозвался он они в версте либо в полуторе отсюда мы ведь в разбойном лагу с вами да оттуда и выстрела не услышишь воскликнул я отец поисий качнул головой еще как услышите всякое слово которое на дороге под нашим бережком скажется здесь повторится не наоборот Вот мы с вами беседуем тут, а там все отзывается. Но чего же, по какой причине? Чудо какое-то господом явлено, — проговорил отец Поисий. Земле здесь власть дана с человеком разговаривать. А по какому случаю? Не открыто нам. Мне вспомнился знаменитый круглый храм Сивиллы в Баях под Неаполем. где всякое слово, произнесенное даже шепотом, явственно слышится в любом месте, если приникнуть к стене. Такое же свойство и у хор под куполом собора святого Павла в Лондоне. «Опасается народ этого лога», — продолжал монах, — «изданно про него худа и слава идет. Жутко, конечно, мирскому человеку, не вникает он ни во что». Идет себе в тишине, в спокойствии, кругом не души, и вдруг голоса рядом. Заколдовство это, почитается, а я полагаю, от Господа оно. А зимой голоса слышатся? Нет, зимой спит земля. Я встал и внимательно осмотрел ближайшую часть обрыва. Пласты почвы нигде нарушены не были. Следов какой бы то ни было работы рук человеческих не примечалось. Я вернулся к своему спутнику, и мы продолжали обед. Хлопчиком махоньким я еще был, заговорил опять отец Поисей. Сказывала, помню, бабка моя, старуха. Стан разбойный при Екатерине царице где-то здесь в лагу находился. Жили разбойники в пещерах подземельных. Много ведь их по нашим горам. На несколько верст будто они под землей тянулись. В них же и богатства свои сохраняли. Коврами все у них было украшено мебелью, зеркалами. Золото, серебро грудами лежали. А на дороге избушка стояла. Старуха постояла и двор в ней держала. И как только объявлялись богатые проезжие или обозы ценные, Сходила старуха во враг и говорила земле, что было надо. Земля передавала. Разбойники налетали и делали свое дело. До того дошло, что решило, наконец, начальство унять их и послало в наш края несколько полков солдат. И теперь здесь леса глухие, а тогда окончательно дебри дремучие были. Охватили солдаты леса кольцом, и стали загоном идти. Проведала об этом от проезжих старуха и упредила разбойников, чтобы в подземелье схоронились. А оно, кроме двери дубовой, еще и скалой закрывалось. Устройство имелось такое особенное. Нажмешь снаружи пружину, скала сама, как человек на пите, поворачивалась. Спрятала старуха своих молодцов Прикрыла как следует вход и домой воротилась. Через день-два нагрянули войска. Ищут, шарят везде. Нет никого. За старуху взялись. Где разбойники? Ты, мол, спокон век тут сидишь. Знаешь, где соколы прячутся. Старуха отнекиваться давай. Ну, тогда долго не разговаривали. Пытать ее начали. Крепка была старуха. Сильная, звука не проронила. Уперлась. Знать, мол, ничего не знаю, ведать не ведаю. Так на тот свет и ушла под кнутом. Обыскали солдаты весь лес. Облазили кручие овраги, пусто везде. Побились, побились несколько дней и назад ушли. Избушку сожгли, а разбойники больше уж и не увидали божьего света. Все до одного кончились от голода в подземелье. С той поры и стихли разбои в наших краях. — Что ж, искал кто-нибудь это подземелье или нет? — полюбопытствовал я. — Как ж, многие пытались, — ответил отец Поисий. Ну да где же найти? Примет ведь никаких не имеется. Гудит в иных местах земля, если постучать в нее только и всего. Пробовали копать, ничего не обнаруживалось. Ведь сплошь гору не разроешь. А может, и сказка эта простая, старыми людьми проклад пущена. А может быть, и то, что мы с вами сейчас над самым кладом сидим, — заметил я. Все может статься, — задумчиво отозвался монах. Крепко запомнился мне этот овраг и разговор про разбойников. И вот много лет спустя, а уже за рубежом России, Я встретился с одним из белгородцев, участвовавших в бою с красными как раз в районе оврага, известного своей изумительной акустикой. Один из тяжелых артиллерийских снарядов попал в стену его как раз у того места, где мы отдыхали с отцом Паисием, и разворотил громадную выбоину. Из середины ее круглым окошком глянуло темное отверстие. За ним, влево и вправо, уходил вглубь земли коридор. На полу белесили скелеты людей. Расширить пробоину и осмотреть хотя бы ближайшие подземелья было некогда. Начиналось отступление. Нет сомнения в том, что местные крестьяне уже побывали в этом загадочном тайнике и узнали, был или легенда старинный сказ о кладе, Я заживо погребенных разбойников